Бун ухмылялся. Длинные белые зубы и крупные черты лица придавали ему вид хищного животного. «Я подловил тебя, Рикси!» — сказал он грубым и громким голосом, от которого о того т забила дрожь. Бун начал было опять хохотать, но тут заметил, что у младшего брата приступ, и улыбка на его лице застыла. «Рикс, ты... с тобой всё в порядке?» «Нет», — прошептал Рикс, оседая на пол на пороге тихой комнаты. Дешёвый пластиковый скелет в человеческий рост висел на крюке перед дверью. «Помоги! У меня не было времени добраться до тихого места!» «Господи!» Бун отступил на несколько шагов, боясь, что б р а т о с т а ш н и т «Подожди минуту! Держись!» Он открыл дверь в ванную комнату, где сидел и читал журнал «Роллинг Стоун», когда в номер ворвался Рикс, и вынес пластиковый стакан с виски. У пойла был лёгкий привкус ржавчины, чего Бун, конечно же, не мог знать, когда покупал его в винном магазине за углом. — Льда, к сожалению, нет, — сказал он, протягивая стакан Риксу. Рикс быстро осушил стакан. Шотландская виски немедленно повздорила в желудке с бурбоном, и Рикс зажмурился так крепко, что выступили слёзы. Когда он снова открыл глаза, свет уже не казался таким ярким. Дорогой тёмно-синий костюм Буна больше не сверкал, как сапфир, и даже яркий блеск его зубов немного померк. Шум отеля, как и стук сердца, тоже стихал. Хотя в голове у Рикса ещё яростно бухало, а в глазах к о л о л а он знал, что всё проходит. Ещё одна или две минуты. — Спокойно, — говорил он себе, — вдохни глубоко, плавно выдохни. «Ещё раз вдохни!» «Боже всемогущий, какой сильный был приступ!» Он медленно покачал головой, его чудесные рыжеватые волосы слиплись от дождя и пота. «Почти прошло», — сказал он б о н у «Подожди минуту». Он сел, ожидая, пока стихнет шум в голове. «Уже лучше», — просипел он. «Помоги мне встать!» «А ты не собираешься блевать?» «Помоги встать, чёрт тебя подери!» б о н взял Рикса за протянутые руки и потянул кверху. Поднявшись, Рикс стукнул брата кулаком по лицу, вложив в удар всю свою силу. Получился слабый шлепок. б о н отступил, и его губы вновь растянула ухмылка, когда он заметил, как ярость исказила лицо Рикса. «Подонок, дурак!» — вскипел Рикс. Он хотел было сорвать с крюка пластмассовый скелет с грубо сделанными кровавыми глазницами, но рука застыла на полпути. «В чём смысл всего этого?» «Просто шутка. Думал, тебе понравится, учитывая, что это соответствует твоим вкусам». Бун пожал плечами и усадил скелет в кресло. «Выглядит вполне натурально, как ты считаешь». «Но зачем ты повесил его в тихой комнате? Почему не в ванной, не в туалете? И ты понимаешь, что есть только одна причина, по которой я открываю эту дверь». «О!» Бун нахмурился. «Ты прав, Рикси. Я не подумал об этом. Просто мне показалось, что это подходящее место только и всего. Ну ладно, всё кончилось хорошо. Эта проклятая штука, вероятно, оспугнула твой приступ». Он захохотал и показал на штаны Рикса. «Да ты опять за своё, никак обмочился!» Рикс отправился к шкафу за чистыми брюками и рубашкой. Бун развалился в изящном кресле, которое с трудом выдерживало его шестифутовое тело, и положил ноги на кофейный столик со стеклянными ножками. Он массировал скулу, по которой ударил Рикс. В Северной Каролине Бун набил бы брату морду за куда менее значительное оскорбление. «Воняет, как в конуре! Неужели они даже ковров не моют?» «Как ты сюда попал?» — спросил Рикс, переодевшись. Его дрожь ещё не прошла. «Как любой, кто зовётся Эшером?» — ответил Бун и положил ногу на ногу. Он был обут в бежевые ковбойские сапоги из кожи ящерицы, которые никак не подходили к консервативному костюму. «Знаешь, что я слышал об этом месте?» «Будто бы коридорные, иногда видят здесь человека в черном, в цилиндре и с тростью. Похоже, это сам старик Хадсон. Несчастный, вероятно, обречен вечно бродить по коридорам Де Пейзера. Говорят, в его присутствии воздух становится ледяным». «Чертовски хорошее место для вечного упокоения, верно, Рикси?» «Я тебя просил не называть меня так. О, прошу прощения. Должен ли я называть тебя Джонатан Стрэндж? Или на этой неделе к тебе положено обращаться мистер знаменитый автор?» Рикс проигнорировал колкость. «Как ты попал в тихую комнату?» «Попросил ключ. У них там внизу целый ящик сейфе. Эти старые зелёные штуковины...» Выглядят, как ключи от гробницы. На некоторых даже видны отпечатки пальцев. Интересно, сколько эжеров ими пользовалось? Что до меня, то я бы и ночи не провёл в этом склепе. Боже, почему здесь нет света? б о н встал и прошёл через комнату к окну. Он раздвинул шторы, позволив тусклому свету пробиться сквозь забрызганное дождём стекло, и постоял минуту, наблюдая за уличным движением. На его широком красивом лице морщин почти не было, и хотя три месяца назад ему исполнилось 37 он запросто мог бы сойти за двадцатипятилетнего. Его пышная волнистая шевелюра была темнее, чем у брата, и имела каштановый оттенок. В чистых, глубоко посаженных изумрудно-зелёных глазах мерцали искорки. Он был крепким и широкоплечим, в расцвете сил. «Извини», сказал он Риксу. «Я бы не устроил такой идиотский розыгрыш, если бы подумал хорошенько. Увидев по дороге сюда эту штуку в витрине магазина, я подумал, что может быть тебе понравится. Ты знаешь, у меня не было приступов почти шесть месяцев, и последний был не очень сильный, всего три или четыре минуты. Может, я забыл, какими тяжелыми они бывают». Он отвернулся от окна и от изумления застыл. Он не видел брата почти год. И был поражён тем, как тот изменился. Сеть морщин на его лице напоминала битый фарфор, тусклые серые глаза смотрели устало. И хотя Рикс был на четыре года моложе Буна, выглядел он по меньшей мере на 45 лет. Он казался изнурённым и больным. Бун заметил на его висках седину. "Рикс", прошептал он, "Боже всемогущий, что с тобой произошло?" "Я болел", ответил Рикс. зная, что это не всё. По правде говоря, он и сам толком не понимал, что с ним происходит. Приступы стали мучительными и непредсказуемыми, во сне его постоянно преследовали кошмары, и чувствовал он себя семидесятилетним. Наверное, слишком много работал. Он осторожно, так как дрожь ещё не прошла, пристроился в кресле. — Слушай, тебе надо есть т е б е ф ш т е к с ы чтобы улучшить кровь. Бун выпятил грудь. «Я ем бифштексы каждый день, и посмотри на меня! Здоров, как п о л е м е н н ы й бык!» «Великолепно!» — сказал Рикс. «Как ты узнал, что я здесь?» «Ты звонил Кэт и сказал, что вылетаешь из Атланты, чтобы встретиться сегодня со своим литературным агентом. Где ещё, кроме этой старой дыры, ты мог остановиться в Нью-Йорке?» Рикс кивнул. «Хатсон Эшер купил отель «Де Пейзер» в 1847 году». В то время гостиница представляла собой великолепное готическое здание, возвышавшееся над простоватыми соседними строениями. Насколько р и г знал, компания Хадсона Эшера по производству пороха, расположенная близ Эшвилла в Северной Каролине, поставляла огромное количество пороха и свинцовых пуль в Европу через Нью-Йорк. Хадсон хотел присматривать за посредниками и оборудовал в этом номере на случай внезапного приступа обитую резиной тихую комнату. Она не менялась с годами и использовалась поколениями Эшеров, в то время как сам номер становился всё более безвкусным. Рикс подозревал, что его отец о л и н когда получил выгодное предложение от подрядчика, всё ещё оставался единственным владельцем Депейзера. Семья редко покидала Эшерленд, своё огромное поместье, расположенное в 20 милях западнее Эшвилла. «Ты не должен работать так много!» А, кстати, скоро ли выйдет следующая книга?» Бун налил себе ещё виски и снова сел. Когда он подносил стакан к рту, на п а л ь ц е блеснул розовый бриллиант. «Прошло уже много времени после публикации «Огненных пальцев». Я только что закончил новый роман. «Да? И когда же его напечатают?» «Может, следующим летом». Рикс даже удивился тому, с какой лёгкостью соврал. Бун опять встал. Ты должен написать настоящую книгу, Рикс. Про то, что действительно может случиться. Эти дерьмовые ужасы, просто вздор. Почему бы тебе не сделать такую вещь, которую ты с гордостью подписал бы собственным именем? Давай не будем снова об этом. При каждой встрече с братом Рикс вынужден был защищать свой жанр. Бун пожал плечами. «Идиот, просто мне всегда казалось, что с людьми, пишущими такое барахло, должно быть что-то неладно». «Насколько я понимаю, ты приехал сюда не для того, чтобы обсуждать мою литературную карьеру», — сказал Рикс. «В чём дело?» б у н помедлил, сделал глоток, затем тихо сказал. «Мама хочет, чтобы ты приехал домой. Папе стало хуже». «Какого чёрта он не ляжет в больницу?» «Ты знаешь, что папа всегда говорил. Эшер не может жить вне Эшерленда. И глядя на тебя, братец Рикс, я думаю, он прав». — Должно быть, что-то есть в воздухе Северной Каролины, раз ты так сильно сдал с тех пор, как её покинул. — Мне не нравится имение. Мне не нравится л о д ж и Мой дом в Атланте. Кроме того, у меня есть работа. — Ты, кажется, сказал, будто закончил очередную книгу. Но если она не лучше трёх предыдущих, никакая доработка её не спасёт. Рикс мрачно улыбнулся. — Спасибо, обнадёжил. «Папа умирает», — сказал Бун, и огонёк гнева промелькнул в его глазах. «Я делаю для него всё, что в моих силах, и все эти годы я старался быть рядом с ним. Но теперь отец желает видеть тебя. Не знаю, почему он так решил, особенно если вспомнить, как ты отвернулся от семьи. Должно быть, хочет, чтобы ты был рядом, когда он будет умирать». «Тогда, если я не приеду», — ровно ответил Рикс, — «может быть, он и не умрёт». Что, если отец встанет с кровати и опять займётся лазерными пушками и бактериологическим оружием? — О, Боже! — рассердившись, Бун вскочил со своего места. — Не надо разыгрывать передо мной святошу, Рикс. Этот бизнес подарил тебе лучшее поместье в стране, накормил тебя, одел и послал учиться в самую престижную бизнес-школу Америки. Толку из этого, правда, не вышло. и никто не говорит, что ты непременно должен будешь идти в лоджию, если приедешь. Ты ведь всегда безумно боялся лоджии. Когда ты там заблудился, Эдвин вытащил тебя оттуда, твое лицо напоминало зеленый сыр». б о н а с ё к с я Ему вдруг показалось, что Рикс сейчас бросится на него через стол. «Мне помнится нечто иное», — с напряжением в голосе сказал Рикс. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга. Рикс вспомнил сцену из своего детства. Брат обхватил его сзади и повалил ничком на землю, придавив коленом так, что лицо Рикса погрузилось в грязь Шарленда и стало трудно дышать. — Он ещё и издевался. — Подъём, Рикси! Что же ты не встаёшь, а, Рикси? — Хорошо. Бун достал из внутреннего кармана пиджака авиабилет первого класса до Эшвилла и бросил его на стол. «Я повидал тебя и сообщил всё, что должен был сказать. Это от мамы. Она думала, что, быть может, у тебя осталась хоть капля жалости, и ты навестишь папу на смертном одре. Если нет, пусть останется на память». Он подошёл к двери, затем обернулся. «Докатись ты в свою атланту, Рикси! Возвращайся в выдуманный мир! Чёрт, да ты и сам уже выглядишь, как выходец из могилы! Скажу маме, чтобы не ждала тебя!» Он вышел из номера и закрыл за собой дверь. Его кожаные ботинки заскрипели в коридоре. Рикс сидел, уставившись на скелет. Тот усмехался ему, как старый друг, как знакомый по многочисленным фильмам ужасов. Символ смерти. Скелет в шкафу. Кости, спрятанные под полом. Череп в шляпной картонке. Мёртвая рука, тянущаяся из-под кровати. Кости, лезущие из могилы. «Мой отец умирает», — думал Рикс. «Нет, нет. о л и н Эшер слишком упрям, чтобы сдаться смерти. Они с ней закадычные друзья. Они заключили джентльменское соглашение. Его дело давало смерти пищу. Зачем же кусать руку дающего?» Рикс взял авиабилет. Он был на завтрашний дневной рейс. о л и н умирает. Он знал, что здоровье отца за последние шесть месяцев ухудшилось — но смерть... Рикс и д е л в оцепенении, не зная, плакать или смеяться. Он никогда не ладил с отцом, они на протяжении многих лет были друг другу чужие. Олли Нэшер назначал своим детям определённое время для встречи и держал их на коротком поводке. Такой он был человек. Рикс как-то нагрубил ему, заслужив неиссякаемую ненависть. Он не был уверен в том, что любил отца». Он сомневался, знает ли вообще, что такое любовь. Рикса знал, что б у н всегда был очень охоч до розыгрышей. «Папа не умирает», — сказал он скелету. «Это просто выдумка, чтобы заманить меня обратно». Пластиковые костяшки нагло блеснули, но промолчали. Глядя на них, он вспомнил скелет, болтавшийся под ухом шофера. По спине пробежали мурашки, и пришлось позвать горничную, чтобы убрали скелет. Рикс не мог заставить себя притронуться к нему. Потом он позвонил в Эшерленд. За 4000 миль от него служанка ответила: "Резиденция Эшеров. Позовите Эдвина Бодена. Скажите ему, что это Рикс". "Да, сэр. Одну минуту, сэр". Рикс ждал. Сейчас он чувствовал себя лучше. Он справился с приступом. Предыдущий случился неделю назад дома, в Атланте, посреди ночи, когда Рикс слушал пластинку из своей коллекции джазовой музыки. После того, как приступ прошел, он разбил пластинку в дребезги, думая, что спровоцировать обострение болезни могла музыка. Рикс где-то читал, что определенные сочетания аккордов, тонов и вибраций могут оказывать сильное воздействие на человеческий организм. Он знал, что эти приступы — симптом состояния, названного в нескольких медицинских журналах недугом Эшеров. Лекарств не было. Если отец умирает, значит, недуг Эшеров дошёл до последней смертельной стадии. «Мастер Рикс», — сказал тёплый, добродушный и слегка скрипучий голос в Северной Каролине. «Где вы?» «В Нью-Йорке». «В Де Пейзере». Голос Эдвина — наградил Рикса приятными воспоминаниями. Он представил высокого мужчину в ливрее дома Эшеров. Серая куртка и темно-синие брюки с такими острыми складками, что можно порезаться. Рикс всегда чувствовал себя ближе к Эдвину и к Эсбодейнам, чем к собственным родителям. «Желаете ли вы поговориться?» «Нет, ни с кем другим я говорить не хочу. Эдвин, у меня только что был бун. Он сказал, что папе плохо, так ли это?» «Здоровье вашего отца быстро ухудшается», — сказал Эдвин. «Я уверен, Бун объяснил вам, как сильно ваша матушка хочет, чтобы вы вернулись домой». «Я не хочу возвращаться. И ты знаешь, почему». Возникла пауза. Затем Эдвин произнёс. «Мистер Эшер спрашивает о вас каждый день». Он понизил голос. «Я хочу, чтобы вы вернулись. Вы нужны ему». Рикс не смог подавить натянутый нервозный смешок. — До этого он во мне никогда не нуждался. — Нет, вы не правы. Ваш отец всегда нуждался в вас, а сейчас — больше, чем когда-либо. Правда дошла до Рикса прежде, чем он смог от неё спрятаться. Патриарх могущественного клана Эшеров и, возможно, самый богатый человек Америки, лежит на смертном о д р е Несмотря на то, что его чувства к отцу были очень сложными, Рикс знал, что должен его навестить». Он попросил Эдвина встретить его в аэропорту и быстро повесил трубку, чтобы не передумать. «В Ашерленде я пробуду несколько дней. Не больше», — сказал он себе. «Затем вернусь в Атланту и приведу свою жизнь в порядок, найду какой-нибудь сюжет и приступлю к работе, чтобы окончательно не загубить карьеру». В комнату вошёл присланный для уборки испанец с мешками под глазами. Он ожидал увидеть очередную мёртвую крысу и с облегчением услышал распоряжение убрать... пластиковый скелет. Рикс лёг и попытался заснуть. В его сознании промелькнули картины Эшерленда. Тёмные леса, где в подлеске, говорят, рыщут кошмарные твари. Горы, с м у т н о й г р о м а д о й темнеющие на оранжевой полосе неба. Серые знамёна облаков, венчающие верхушки гор. И лоджия. Непременно появляется лоджия. Огромная, тёмная и тихая, как могила — хранящее свои секреты. Скелет с кровоточащими глазницами медленно вплыл в его сознание, и он сел, озаренный мрачным светом. Давняя идея вновь захватила его. Это была та самая идея, ради которой он ездил в Уэльс, рылся в генеалогической литературе от Нью-Йорка до Атланты в поисках упоминаний о б а ш е р а х в полузабытых записях. Иногда ему казалось, что всё получится, если он действительно того захочет. Иногда, что тут чертовски много работы, и всё впустую. — Может, теперь время пришло, — сказал он себе. — Да, ему определённо нужна тема, и он в любом случае возвращается в Эшерленд. По его губам пробежала улыбка. Казалось, он услышал гневный крик Уолина, раздавшийся за 4000 миль. Рикс вышел в ванную за стаканом воды и прихватил номер «Роллингстоун», который Бун сложил и оставил на кафеле. Когда он раскрыл его в постели, крупный тарантул, аккуратно посаженный в журнал, выпал ему на грудь и, стремглав, побежал к плечу. Рикс выпрыгнул из постели, пытаясь с т р я х н у т ь себя паука. Приступ, налетевший чёрной волной, загнал его в тихую комнату. Через её запертую дверь никто не мог услышать его вопли. Бун всегда был большим шутником.